она засмеялась. Левков вздрогнул. — Спой мне, молодой казак, какую-нибудь песню, — тихо молвила она, наклонив свою голову на бок и опустив совсем густые ресницы. — Какую же тебе песню спеть, моя ясная панночка? Слезы тихо покатились.